Глава двадцать четвертая. Алло, Аня. Делаю глоток чая, приказывая себе держать лицо. Надеюсь, что слой пудры хорошо скрывает следы моих ночных слез. Не хочу, чтобы Алексей их разглядел. Я не помню, сколько раз по кругу посмотрела историю в социальной сети Милы. Десять? Двадцать? Это было просто отвратительно, но я не могла остановиться. Как доза облучения принимала, пока не затошнит чтобы больше никогда и ничего не шевелилось в груди к этому человеку, лицемерному, извращенному, циничному. Мне потом еще полночи снилось, как Алексея удовлетворяет та блондинка. А если он говорил ей все то же самое, что и мне? Хочется, конечно, верить, что нет, но лапал не менее жадно. Этой ночью я не был с женщиной, — говорит Алексей настолько серьезно, что я тут же бы ему поверила, если бы не видела своими глазами. Ложь. Я веду бровью и делаю глубокий вдох. Это недостойно даже для вас, поэтому не нужно ничего говорить, уж тем более пытаться оправдаться. Да я клянусь тебе! Хлопает кулаком по столу Баринов и сверкая глазами вскакивает с места. И не нужно со мной так разговаривать, О своей не в меру трепливой подружке можешь передать, что Макар никогда не будет с бабой, которую трогал кто-то из его знакомых или партнеров, пусть теперь боится. Мила мне ничего не рассказывала. Не нужно ее трогать. Повышаю я голос ему в тон. Но вы правильно поняли источник информации. Вот. Достаю из кармана шорт-телефон, открываю соцсеть и кладу перед Алексеем на стол. Любуйся. В порыве эмоций снова перехожу с ним на «ты» и отворачиваюсь, не в силах видеть это снова. Мля. Слышу тихое и сказанное с чувством за спиной. «Короче, Ань». Он подходит и крепко обнимает меня сзади за плечи, обжигая горячим дыханием шею. «Можешь не верить, но дальше того, что ты видела, не было ничего». «Мне это неинтересно». Отвечая, сжимаясь, чтобы не зарыдать. «Идите, вы опоздаете на работу». «Ань». Он впечатывает мою спину в себе в грудь. «Не надо так. Я первый раз в жизни прошу прощения у женщины за секс, которого не было». «Так у вас опыт?» Едко хмыкаю ему в ответ. «Конечно, пора разнообразить». «Нет». Опасно понижает он голос. У меня всегда было много женщин. И только с тобой я ощущаю эту чертову потребность верности. Не было никого после тебя. Его губы жадно припадают к венке на моей шее и останавливаются, метя кожу. Жадно. Какая же вы сволочь, Алексей Егорович. Я закосываю губу до боли, чтобы даже не вздумать отвечать взаимностью на ласки Алексея. Если бы это было вежливо, то вообще закрыла бы уши, глаза и убежала. Но сейчас я не в том положении. Хорошо. Киваю, чувствуя, что мои колени против воли становятся мягкими, а дыхание сбивается. Я вам верю. Только отпустите меня сейчас. Пожалуйста. Последнее слово вылетает из меня почти с отчаянием. Иначе договариваю про себя. Если я сейчас начну целовать в ответ, то просто перестану себя уважать. Да, конечно. Баринов действительно разжимает пальцы и отходит от меня. «Ты хотела к родным съездить?» Покупает он меня на запрещенный прием, но я ведусь. Разворачиваюсь и, не скрывая того, что он попал в то, что меня волнует, отвечаю. «Да, я очень сильно хочу». Алексей кладет в рот ложку каши и что-то делает в своем телефоне. Мой вздрагивает сообщением. «Я прислал тебе номер Глеба. Он отвечает за безопасность, в том числе и твою. Поэтому...» Когда договоришься с бабушкой, напиши ему время, он пришлет машину. Спасибо, говорю с чувством. И еще, он доедает завтрак и отставляет от себя тарелку. Я оставлю тебе карточку. На ней будет сумма для ежемесячных расходов. Можешь не экономить. Об особенно крупных покупках будем говорить отдельно. Это каких? Не понимаю я. Шубы, украшения, косметические процедуры. Жмет плечами Алексей и встает из-за стола. Что там у вас, женщин, бывает? Мне ничего этого не нужно. Качаю отрицательной головой и иду за ним. Перед тем, как надеть обувь, он подает мне конверт с картой. Разберешься? Да? Отзываюсь. Спасибо. Опускаю глаза в пол и боюсь, что Алексей попросит поцелуй. Но еще больше. Боюсь, что он не попросит. Господи, да что со мной? Дверь хлопает. Я вздрагиваю от этого звука и обхватываю себя за плечи, потому что становится зябко. Возвращаюсь на кухню Запихиваю в себя несколько ложек каши, убираю посуду и начинаю заниматься домашними делами. Бабушке до большой перемены звонит, нет никакого смысла, поэтому я переглаживаю все рубашки и футболки Алексея, привожу в порядок и раскладываю свои новые вещи, а потом прихватываю из сумки помаду и иду в спальню Баринова. Разбираю его корзину с грязным бельем, по запаху женских духов определяю вчерашнюю рубашку из клуба и смачно разрисовываю ее помадой. Пока я вершу возмездие, мне становится легче. Я даже практически прощаю Алексея, но эйфория торжества проходит, и через секунду я уже смотрю на свое творение с ужасом. Он меня убьет, если узнает. Ну а чего он узнает? Забираю рубашку и уношу с остальными вещами в стирку. Машинка все отстирает. Но через час я обнаруживаю, что мои художества, достойные своей экспрессии по меньшей мере третьяковки, никуда не делись. И судорожно лезу в интернет, чтобы найти способ избавления от пятен. Первым в списке идет моющее средство для посуды. Я оказываюсь практически по самые локти в пене, пока пытаюсь вымыть его из ткани. Но пятна так и остаются на месте. Ну вот кто меня за руки тянул? Даже не хочу знать, сколько стоит эта рубашка. Следующими в перечне всесильных средств идут нашатырный спирт и скипидар. Второго, конечно, у бариного в доме не имеется. А вот первое я легко нахожу в аптечке. К моему великому облегчению пятна действительно блекнут и начинают уходить. Фу. Глаза и нос жжет резким запахом, и я стараюсь почти не дышать. Счастливая от того, что следы преступления удалены, закидываю рубашку снова в стиральную машину и слышу, как на кухне звонит мой телефон. Сгребаю кусочки ваты в кулак, намереваясь заодно выкинуть их в ведро, забегаю на кухню и хватаю телефон. «Алло?» отвечаю и только после соображаю, что номер звонящего мне не знаком. — Аня? — Здравствуйте, — говорит в трубке отдаленно знакомый женский голос. — Это тебя Вера Дмитриевна беспокоит, директор школы. — Слушаю вас, — напрягаюсь, превращаясь в слух. Просто так в обход бабушки ей нет никакого смысла мне звонить. — Твою бабушку забрала скорая. Говорят, что сердце. Отвезли в третью городскую. — Что? Я опускаюсь на стол? и несколько раз сглатываю слюну, потому что горло сжалось, пересохло и не дает говорить. «Как так?» Ей кто-то в приемную позвонил. Сказали, что из детского сада. Секретарь ее пригласила. Она «Алло» ответила, несколько секунд в трубку помолчала, послушала и... По стеночке стекла. Только зажатый в кулаке запах нашатырного спирта не дает мне повторить бабушкин маневр. «Я сейчас вам перезвоню». Хриплю в трубку, скидываю звонок и набираю номер ксюшиной воспитательницы.